Рэй Брэдбери, может быть, мы уже уходим. Это было что-то странное, и описать это было невозможно. Он уже просыпался, когда оно коснулось его волос на затылке. Не открывая глаз, он вдавил ладони в мягкую глину. Может, это земля? Переворачиваясь во сне, пересыпает Непогасший жар под своей корой. Может, это бизоны бьют по дерну копытами, Как черные бури надвигаясь по пыльным прерьям Через свистящую траву? Нет. Что же тогда? Что? Он открыл глаза и снова стал мальчиком. Хо-Ави из племени, называющегося именем Птицы, в деревне около холмов совиных теней, близ океана, в день сулящий беду безо всякой на то причины. Взгляд Хо-Ави остановился на нижних углах шкуры, закрывающей выход. Она дрожала, как огромный зверь, вспоминающий зимние холода. «Скажите мне», — подумал он, Это страшное? Откуда оно? Кого оно убьет? Он поднял нижний угол шкуры и вышел в деревню. Мальчик, чьи темные скулы были похожи на треугольники летящих птичек, не спеша огляделся. Каря глаза увидели небо, полное богов и туч. Ухо с приставленной к нему ладонью услышало, как бьет в барабаны «Войны чертополох», но еще большая тайна по-прежнему влекла его на край деревни. «Отсюда, — говорила легенда, — начинается земля и катится волной до другого моря. Между двумя морями ее столько же, сколько звезд на ночном небе. Где-то на этой земле траву пожирает смерчи черных бизонов. И отсюда смотрит сейчас он, Хо-Ави, у которого внутри все сжалось в кулак, смотрит, удивляется, ищет, боится, ждет. «Ты тоже?» — спросила тень ястреба. Хоави обернулся. Это была тень руки его деда. Это она писала на ветре. Нет, дед сделал знак, чтобы он молчал. Язык деда мягко двигался в беззубом рту, глаза деда были, как ручейки, бегущие по высохшим руслам плоти, потрескавшимся песчаным отмелем его лица. Они стояли на краю дня, и неведомое притягивало их друг к другу. И теперь старик сделал то же, что сделал мальчик. Повернулось сухое, как у мумии, ухо, вздрогнули ноздри, Старику тоже хотелось услышать глухое ворчание «все равно откуда», которое сказало бы им, что ничего не случилось, просто непогода падает буреломом с далеких небес, но ветер не давал ответа, разговаривал только с самим собой. Старик сделал знак, который говорил «наступило время идти на большую охоту». Сегодня, как уста сказали его руки «день для молодых кроликов». и для старых птиц, потерявших перья. Пусть не идут с ними воины. Заяц и умирающий орел должны промышлять вместе, ибо только совсем молодые видят жизнь впереди, и только совсем старые видят жизнь позади. Остальные, те, что между ними, так заняты жизнью, что не видят ничего. Старик, поворачиваясь, медленно посмотрел во все стороны. «Да, он знает...» Он не сомневается, он уверен, неведение новорожденных нужно, чтобы найти это, появившееся из мрака, и нужно неведение слепых, чтобы ясно все увидеть. — Пойдем, — сказали дрожащие пальцы, и посапывающий кролик, и падающий на землю ястреб не слышно как тени вышли из деревни в меняющуюся погоду. Они прошли по высоким холмам, чтобы увидеть, лежат ли камни по-прежнему один на другом. Камни были на месте. Они оглядели прерии, но только ветры играли там, как дети от зари до зари. И они увидели наконечники стрел от прежних войн. Нет, начертили на небе пальцы старика. Мужчины их племени и того, что живет дальше, за ними... Курят сейчас у летних костров, а женщины около них колют дрова. То, что мы почти слышим, — это не свист летящих стрел. Наконец, когда солнце опустилось в землю охотников за бизонами, старик посмотрел вверх. «Птицы!» — вдруг воскликнули его руки. «Летят на юг! Лето кончилось!» «Нет, — ответили руки мальчика, — лето только что началось, я не вижу никаких птиц». Они так высоко сказали пальцы старика, что только слепые могут почувствовать их лед. На сердце они бросают больше тени, чем на землю. Сквозь мою кровь пролетают они на юг. Лето уходит. Может быть, с ним уйдем и мы, может быть, мы уже уходим». «Нет!» — испугавшись, — крикнул вслух мальчик. «Куда мы уходим? Почему? Зачем?» «Кто знает!» — сказал старик. «Может быть, мы не двинемся с места, и все равно, даже не двигаясь, может быть, мы уже уходим». «Нет, вернитесь!» — крикнул мальчик в пустому небу, невидимым птицам в воздуху без теней. «Лето! Останься!» «Не поможет», — сказали пальцы старика, — «ни тебе, ни мне, никому из нашего племени не удержать этой погоды. Другое время приходит, и оно поселится здесь навсегда». «Но откуда оно?» «Оттуда», — сказал, наконец, старик. И в сумерках они посмотрели вниз, на великие воды Востока, уходящие за край мира, где еще никогда никто не бывал. «Вот оно!» Пальцы старика сжались в кулак, и рука вытянулась. «Вон!» Вдали на морском берегу горел одинокий огонек. Луна поднималась, а старики, похожий на кролика мальчик, пошли, увязая в песке, прислушиваясь к странным голосам, доносящимся с моря, вдыхая едкий дымок костра вдруг оказавшегося совсем близко. Они попал зли на животе, не вставая стали рассматривать то что было у костра И чем дольше смотрел хоави тем холоднее ему становилось и он понял все что сказал старик правда Этот костер из щепок имха Ярко полыхавший в вечернем ветерке, сейчас, в разгар лета, вдруг повеявшего прохладой, окружали существа, подобных которым он никогда не видел. Это были мужчины с лицами цвета раскаленных до бела углей, и глаза на некоторых из этих лиц были голубые, как небо. На подбородках и на щеках у них росли блестящие волосы, сходившиеся внизу клином. Один стоял и в поднятой руке держал молнию, а на голове у него сияла большая луна, похожая на лицо рыбы. У остальных грудь облегало что-то сверкающее, звяковшее при движении. Хо-Ави увидел, как некоторые из этих людей снимают сверкающие звонкой со своих голов, сдирают слепящие крабьи панцири, черепашьи щиты с рук, ног, груди. и бросают эти, ставшие им ненужными, оболочки на песок. Странные существа смеялись, а дальше в бухте на воде черной глыбой выселась огромная темная пирога, и на шестах над ней висело что-то похожее на разорванные облака. Старики-мальчик долго глядели, затаив дыхание, а потом... поплелись прочь на одном из холмов они повернулись и снова стали смотреть на огонь теперь он был не больше звезды мигни и исчезнет закрой глаза и его уже нет и все равно он был это и есть спросил мальчик то великое что случилось лицо старика было лицом падающего орла Было наполнено страшными годами и нежеланной мудростью. Глаза ярко сверкали и переливались, будто из них била холодная, кристально чистая вода, и в этой воде можно было увидеть все, как в реке, которая безмолвно принимает в себя, не отвергая ничего, пыль, время, форму, звук и судьбу. Старик кивнул только раз. Это и была... Несущая ужас непогоды. Это и был конец лета. От этого и мчались на юг птицы, Не бросая теней на оплакивающую себя землю. Изможденные руки замерли, Время вопросов кончилось. Там вдалеке взметнулось пламя, Одно из существ зашевелилось, Черепаший панцирь на его теле блеснув, будто стрела вонзилась в ночь. Мальчик исчез во тьме вслед за орлом и ястребом, жившими в каменном теле его деда. Внизу море поднялось на дыбы и выплеснуло еще одну огромную соленую волну, разбившуюся на миллиарды осколков, которые градом свистящих ножей обрушились на берег континента.